Но час спустя Тоффель сильно удивил, а задачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана, тоффель велел подать кофе и ликёров и сказал лакею: "Больше нам пока ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню". Когда тот ушёл, Тофиль плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел напротив Цвета, коленями на стул, согнулся над столом, почти лёк на него и подпёр голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремлённый на Цвета, был необычайно странен. В нём была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза всё вместе. Несколько секунд никто не произнёс ни слова. Тофель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом: "А слова" «Вы узнали слово?» «Не понимаю», — тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тофеля. «Какое слово?» Взгляд Тофеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносья вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые тёмно-фиолетовые огни. Там, в усадьбе книга, формулы, красный переплёт Мефистофель забродил в голове у цвета. Тофель же продолжал настойчиво шептать: "Заклинаю вас, Назовите слово. Только слово и я ваш слуга, ваш раб на всю жизнь.